Письмо второе. Здравствуйте, Юлия. Даже не знаю, с чего начать свое письмо. Пишу тебе, потому что очень нужен грамотный совет. А ты всего достигла. У тебя есть опыт. Твои книги потрясающие. Спасибо тебе за них. Меня зовут Виктория. Мне 23 года. Я учусь. Я сейчас работаю, но нахожу время почитать. Зарабатываю немного, но могу позволить себе твои книги. Хочется быть похожей на ваших героинь. Моя история банальна, но я не знаю, как быть. Наверное, ты скажешь, что это любовная зависимость. Но я влюбилась в одного человека несколько лет назад. Моя любовь безответна, Я даже смирилась с этим. За что меня любить? Буду честной и объективной. Я не красавица. С утра до вечера на работе. Учиться не пошла, хотя одиннадцать классов закончила. Поначалу верила, что это просто привязанность, что с годами всё пройдёт, и я смогу встречаться с кем-то и строить отношения. Но, увы... Я начала любить этого человека. Юленька, мне так горько. Я прихожу каждый день домой и представляю, что было бы, если бы мы были вместе. Если бы он переживал за меня, ждал меня, любил. Знаю я его давно, но у него другая. Ему 22, а она старше его на 10 лет. Какая любовь, что смеяться. Я не знаю, что она с ним делает и почему они так долго вместе. Для меня это невыносимо. Мне просто обидно, ведь она ничем меня не лучше. Не красивее, не успешнее, обычная женщина. Я смогу дать ему больше, чем она. Я люблю его сильнее уже много лет. Каждый день я вижу его, Мы на одной улице. Переехать возможности нет. А страдать я устала. Строить с кем-то отношения, чтобы выбить клин-клином, смысла не вижу. В общем, ситуация меня коробит. Я общительная девушка. У меня много друзей. Я живая и жизнерадостная. Не серая мышка. Но человек, которого я люблю, меня не видит и уходить от этой женщины пока не собирается. Как мне бороться за любовь? Я не могу отпустить. Вроде делаю добро в жизни, помогаю родным и работаю, а в ответ нет счастья и добра. Жизнь несправедлива ко мне. У одних всё, у других ничего. Я понимаю, что ещё молодая и всё впереди. Но жить с любимым хочется сейчас. Как добиться парня, которого действительно любишь? Как сделать так, чтобы и он полюбил меня? Юленька, помоги. С любовью и уважением, Виктория. Виктория, милая, большое спасибо за ваше письмо. Милая моя девочка, вы сами создали себе проблему и пытаетесь бороться с ветряными мельницами. Что значит жизнь к вам несправедлива? Вы прикованы к инвалидной коляске, лежите обездвиженная в кровати, умираете от неизлечимой болезни, вы молодая, здоровая, красивая. У вас целая жизнь впереди, а вы живёте иллюзиями. Уж если кто-то и относится несправедливо к собственной жизни, то это вы сами. На этом свете тысячи людей, которым гораздо хуже, чем вам, но они живут, радуются жизни и не жалуются на несправедливость. Говорить такое только Бога гневить. Вам дано намного больше, чем есть у других. Берегите, цените, наслаждайтесь и созидайте. Как можно бороться за молодого человека, который не считает нужным бороться за вас? Как можно тратить своё драгоценное время на человека, который не хочет тратить его на вас? Как вообще можно так необдуманно распоряжаться своей жизнью? Вы нуждаетесь в парне, который в вас не нуждается. Вы хотите заполучить того, кому вы не нужны. Что вас скоробит? То, что молодой человек состоит в отношениях и, вероятно, счастлив, вас коробит от чужой личной жизни и чужого счастья. Именно поэтому у вас нет ничего своего. Наблюдая за чужой жизнью, вы упускаете возможность жить своей. Вы не хотите вступать в отношения, потому что вам не нужен клин клином. А ведь это не клин клином. Клин клином выбивают, когда отношения закончились. И вы, чтобы побыстрее их забыть, заводите новые. Но ведь у вас не было никаких отношений. Они не заканчивались, потому что не начинались. Не было и любви. Вы придумали её в своей голове. Вы выбрали самую лёвкую позицию горевания и жертвы. Жалуетесь на жизнь, на несчастную и безответную любовь, завидуете чужой личной жизни и не видите смысла вступать в нормальные и реальные отношения. Так проще. В вашей философии нет места борьбе, переменам и хоть каким-то изменениям в жизни. Пожелайте счастья тому, кого вы так безответно любите. Когда любишь человека, желаешь ему только самого лучшего. Почему вы решили, что молодому человеку плохо в тех отношениях, что он в них несчастен? Ну и что, если его партнёрша старше на 10 лет? Возраст отношениям не помеха. Вы пишете: "Вам невыносимо от того, что они вместе. Почему так долго не расходятся? Непонятно, что она с ним делает". А почему у вас в голове не возникают мысли, что это любовь? Откуда уверенность, что любить умеете только вы? И право на любовь, и обладание этим человеком есть только у вас. Отчего вы считаете, что эта женщина его недостойна? Почему не можете порадоваться тому, что двое вместе? Если они вместе, значит их что-то держит и связывает. Зачем жить чужой жизнью и ждать, пока они разбегутся? Почему не начать жить своей собственной? Чтобы поставить точку и начать новую жизнь, а также не жалеть об упущенных возможностях. Попробуйте найти этого человека в социальных сетях и пообщаться с ним. Из виртуального диалога поймёте, какие действия можно предпринять в реальной жизни и стоит ли это делать. Напишите ему первой, предложите дружбу. Каким образом вы установите первичный контакт и возможно найдёте общие интересы и темы. В конце концов, вы можете остаться просто виртуальными друзьями. Придёт время, и вы поймёте, безответная любовь всего лишь мираж. Человек рисует в своём воображении образ и влюбляется в него а не в реального человека с его недостатками и достоинствами. Если любовь безответна, то и отношений как таковых нет. Любовь — это всегда двое. А если один из них не желает принимать соучастие в отношениях, значит, это не любовь. Вика, милая, любовь должна созидать, а ваша вас разрушает. Поймите... Потеряв этого молодого человека, вы потеряете то, чего у вас никогда и не было. Проще говоря, вы ничего не потеряете. Хорошая моя, попытайтесь разобраться, существует ли проблема в действительности или вы её выдумали. Вам необходимо разобраться в собственных переживаниях. От вас ничего не зависит. Вы не можете заставить кого-то вас полюбить. Эту ситуацию нельзя контролировать. Безответная любовь очень сильно занижает самооценку. Ваша задача отвлечься от переживаний и одновременно найти для себя новые увлечения. Когда вам плохо, помогите тем, кому ещё хуже. Начните кому-нибудь помогать. Запишитесь в волонтёрскую организацию и помогайте нуждающимся или детям. Можно записаться волонтёром в благотворительный фонд или помогать в приюте для животных. Прекратите себя жалеть. Вы встретите прекрасных и бескорыстных людей, что пойдёт на пользу вашей реабилитации. Нельзя жить в состоянии вечного страйца. Если вам тяжело видеть объект своей любви, старайтесь избегать с ним встреч. Это возможно сделать, даже если вы живёте рядом. Чтобы поскорее забыть несчастную любовь и вылечить разбитое сердце, постарайтесь всеми возможными способами насытить свою жизнь интересными событиями. Для вас сейчас очень важно душевное спокойствие. И подумайте о любви к себе. Ваша безответная любовь и без того очень сильно проехалась по вашей заниженной самооценке. Вы сами пишете о том, что любить-то вас не за что. У вас начинают развиваться комплексы. Если вы не вызвали ответных чувств у одного человека, вовсе не означает, что так будет происходить со всеми. Вы уникальная, особенная, невероятная, удивительная девушка которую кто-то обязательно полюбит всем сердцем и назовёт самой лучшей, самой красивой на свете. Нужно лишь немного подождать. Чтобы в вашу жизнь пришли настоящие отношения, в них нужно искать не утешение, а любовь. Ту любовь, благодаря которой вы будете наполняться счастьем и радоваться каждому дню. Пережив безответную любовь, Вы станете мудрее и сильнее. Поймете, как здорово, когда она взаимная. Попробуйте поработать со своими переживаниями и избавиться от конфликта с собой. Ваши чувства невзаимны, поэтому отпустите мысли на любимого человека. Пойдите на какие-нибудь курсы, окунитесь с головой в работу, придумайте себе интересное увлечение. Попробуйте сделать так, чтобы на грустные мысли у вас просто не оставалось времени. Лучшее средство от негатива спорт и бассейн. Ставьте перед собой новые цели и стремитесь к их осуществлению. Работайте над собой, над своим сознанием, совершенствуйте себя. Не забывайте, что мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. Не заостряйте внимание на одном единственном человеке, который вас не оценил и имеет право жить так, как считает нужным. Ваша взаимная любовь вас обязательно найдёт. Я желаю вам взаимной любви и собственной счастливой жизни. В мире так много интересного. Нужно только успеть всё увидеть и всё познать. Спешите жить. Любящий вас автор Юлия Шилова